Глава 4. Очень подозрительный тип. Зарина не особо поверила предсказанию бывшей хозяйки дома, однако проигнорировать его не рискнула. Утром она ещё раз внимательно прочитала записку и позвала Гарана. Вот что мне вручили, когда я впервые вошла в этот дом. Боярыня передала лист бумаги здоровяку. Кто именно? спросил здоровяк. Слуги гадалки Она накануне того дня распорядилась передать это новой хозяйке. Сегодня ночью у тебя попытаются убить, сразу напрягся Гаран, прочитав предсказание. В просторной гостиной, где они беседовали, возле окна стояли два кресла. Зарина присела в одно из них, жестом приглашая мужчину располагаться рядом. Тот по сравнению с женщиной смотрелся чуть ли не великаном. Он осторожно опустился во второе, явно опасаясь его раздавить. Так читала старуха. Письмо написано тем же почерком, что и дарственное, объяснила Зарина. Здравяк задумался, осмотрел комнату, словно выискивал притаившегося убийцу, и негромко произнёс: "Учитывая, что бабка считалась известной видуньей, я бы на твоём месте сегодня здесь не ночевал. И что изменится? Она не пишет, где именно меня решат убить. Так что покушение может произойти даже в царских палатах. Ха." Ну да, Гаран усмехнулся краешком губ. Твоя правда, барышня. А здесь мы хотя бы сможем подготовить достойную встречу. Как считаешь? Не хочешь обратиться за помощью к майору? Вроде достойный мужик. Черкесский как-то говорил, что чем больше людей задействовано в охране, тем вероятнее, что убийца окажется среди охранников. Нет у меня ни к кому доверия. А ещё Хотелось бы самой поговорить с наёмником. А вдруг он знает что-то важное для меня лично? Но такие дела отправляют самых опытных убийц, тихо произнёс здоровяк. Хм. Думаешь, он опытнее тебя? Я не исключаю такой возможности. Никогда не исключаю. Потому до сих пор и жив. И знаешь ещё что? собеседник прищурил глаза. Мне кажется, ты недоговариваешь что-то важное. А по тому защитить тебя будет трудно. Не совсем тебя понимаю, Гаран. Но приглась Зарина. Ну, вот скажи, а зачем какой-то старухе в самом центре столицы похищать случайно оказавшуюся в Москве барышню? Токмане, говори, что у тебя самой нет никаких догадок. Допустим, имеются. Токмане из тех, про которые и говорить никому не стоит. Разве что ты мне клятву особую дашь? Нет. Один раз я такую дал с дуру. а потом корил себя несколько долгих лет. Хорошо. Ты этого гнома прикончила, а вместе с ним и мою клятву. И как быть, спросила Зарина. Э, а, а ты, Легонька, намекни на уровень угрозы. Далее я скумекаю. Речь идёт о безопасности царя Москвы. Ха. Поготь. А причём тут убийство? Тут похитить обязаны. И гарант не будем гадать. Старуха уже всё нагадала, а она в своём деле знала толк. В общем, живой врагам царя я не нужна. Подвела черту, девушка. Хм. Выходит, обычного убийцу к тебе не пришлёт боярня. Задумчиво произнёс здоровяк. Наверняка прибудет мастер своего дела. Да ещё помощничков с собой прихватит. Значит, мы должны подготовить соответствующую ловушку. Нежели они придут, конечно. Чуть моё сердце. Убийца окажется сильным чародеем. а его подельники? Мм, полагаю, среди твоих бывших врагов было немало волшебников, спросила Зарина. С Гараном они познакомились во время её похищения. Кто конкретно его организовывал? Кто конкретно его организовал, девушка не знала, но отряд сопровождения пленницы возглавлял именно этот здоровяк. Он же и сражался бок о бок с похищенной, когда на них напали кровожадные белки. В благодарность за боевое братство воин предупредил Зарину о готовящемся применении против неё души крива и раскрыл способ его нейтрализации. Волшебник такой же человек, только с магическими способностями. Чаще всего он может обойти магические ловушки, которые работают в доме. Плохо другое. У меня очень мало времени на подготовку. А, что тебе нужно для этого? Кое-что у меня всегда при себе имеется. Ну, ещё потребуется тонкие верёвки, масло, большая собака. Собака? Опешила женщина. Ну, или любое другое живое существо, хотя бы в треть твоего веса. И это ещё зачем? Э, некоторые волшебники, прежде чем проникнуть в комнату с помощью заклятия, проверяют, есть ли внутри жизнь. Кошку они попросту не заметят, автоматически отвечал Гаран, обдумывая ближайшие задачи. Ну, я же Людей в той комнате быть не должно, Зарина. Убийца может нанести свой удар прямо с порога, а затем только мы подойдёт убедиться, что дело сделано. Ядовитый газ, взрывное заклятие, стрелы с антимагической насечкой. Зарина принялась перечислять орудия убийства, о которых знала по службе на Черказского. Эх, на свете, Баршня, есть много способов оборвать жизнь. Кивнуло А потому в опочивальне мы разместим здорового пса. А ещё, хмм, надо бы комнату благовониями наполнить. От многих дамочек имя так разит, хоть нос затыкай. Ты про душистую воду? У гадалки я видела три пузырька. Хмм, но зачем? Э, во-первых, заглушить запах птины, во-вторых, сбить и другие ароматы, которые появятся в опочивальне. Особенно, ежели для дела не желить благовоний Знаешь, сколько на нынче стоит хорошее благовоние? Э, жизнь дороже барышня, гораздо дороже. Напомнил здоровяк. Согласна. Что ещё? спросила Зарина. Ты должна будешь на ночь, как обычно, пойти в апочевальню, а выйдешь оттуда через окно. По верёвке я вытащу тебя на второй этаж. Густая растительность, буквально примыкающая к стенам двухэтажного особняка погибшей гадалки, делала его очень неприметным и упрощала задачу незаметного перехода из одного окна в другое. А, хорошо. Теперь идём дальше, продолжил Гаран. А ещё надо раздобыть амулет, не позволяющий видеть тебя как живое существо. А, даже такие бывают? Не знала. И сколько он стоит? Здравяк ответил не сразу. Он тщательно просуммировал в уме все расходы, после чего выдал вердикт. Э, по моим прикидкам, с тебя полсотни монет золотом. Ого, у меня столько нет. Ничего. А я тут в доме одну вещицу присмотрел, которая в хозяйстве вряд ли пригодится, а она на рынке магических товаров уйдёт по хорошей цене. Зарина облегчённо кивнула. А со слугами как быть? Сториш и кухарка ночуют на подворье. Э, полагаю, они даже не заметят лиходеев. Их а, не убьют? Самое большее, по башке стукнут. Не бери в голову. Может, всё-таки и кликнуть майорта? Ещё раз предложил Гаран. Надежда у меня нынче токмо на тебя. Яхман видел, как смоляне покинули вязьму, как пересекали границу, но сам к отряду присоединился лишь через час. Ты чего так долго? упрекнула брата Лада. А, ждал, когда люди черкасского от вас отстанут. А, отстали? спросил Тваримир. 10 минут назад. А, наверное, обеспечивали нашу безопасность, усмехнувшись, прокомментировала Сабист. Служба у них такая. Не стал возражать Яхман. Оба прекрасно понимали, что служак тайного приказа интересовал исключительно уникальный специалист, каким являлся брат Лады. Из Вязьмы отряд следовал на Дорогобуж, а затем всадники планировали двигаться к Ельне, а оттуда, за третий день, полагали преодолеть оставшуюся часть пути до Крашена. Заезжать в сам Дорогобуж они не собирались, стремясь доскокать к Ельне до ночи. Все надеялись, что больше в дороге никаких заминок не случится. А в этом должны были помочь бумаги сотника, особого отряда Тваримира Гуреева. Ведь на Смоленщине никто не желал вступать в конфликт с со особистами, а уж тем более с высокими чинами. Лада очень беспокоилась за подругу и торопила всех, чтобы быстрее донести новости Даниле. Придержала свою лошадь только сейчас, когда появился брат. Черкасский обо мне спрашивал, спросил Яхман сотника, один раз мимоходом, а потом словно забыл о тебе. Я видел его людей, собشي Антимак. Они установили пригляд ещё в Оржове, а потом двигались позади вас. Так что я правильно сделал, покинув отряд до города. Да, князь, ты весьма заинтересовал. Весьма, кивнул Тваримир. А он, как я понимаю, не из тех, кто забывает о своих интересах, утвердительно спросил Антимак. Яхман ещё недавно находился на службе у султана Османской империи. Вернее, было назвать это рабством, поскольку держали антимага на коротком поводке. В любой момент могли наказать нестерпимой болью или вообще уничтожить. Если бы не случайное поле Зарины, разрушившее этот самый поводок, то неизвестно, сколько бы ещё времени Яхман продолжал работать османским диверсантом. «Вот почему теперь он остерегался попадать в лапы любого хозяина». «Должность у него такая», — почти повторил слова собеседника Сотник и добавил. «Но нынче Черкасскому хватает и других проблем. Под угрозой сам Пожарский. И мне кажется, наша Зарина как-то с этим связана». «Скорее всего, ты прав. Думаю, потому она и осталась в Москве», — согласился Яхман. Слышавшая их разговор, Лада нахмурилась, но ничего не сказала. «Скорее всего, ты прав. Она на миг оглянулась и пришпорила скакуна. Ровный тракт до Дорогобужа позволял развить неплохую скорость. Отряд быстро продвигался, однако прямо перед городом их остановили сослуживцы Твари Мира. Тривсадника осадили коней, заметив особобиста. Старший дозора подъехал и доложил: "Господин сотник, у меня приказ срочно собрать всех бойцов отряда". "Э, что случилось, десятник? Подробности донесёт сотник нашего уезда. Он сейчас в городе". По пустякам такие сборы не устраивали, а потому Творимир не имел права отказаться. Теперь перед ним встала проблема. С одной стороны, он обещал доставить девушек в Крашен, с другой, задержка в Дорогобуже срывала их планы успеть к Ельне до наступления темноты. «Минуту!» — предупредил он посыльных и обратился к Яхману. «Я могу здесь застрять надолго, а без меня любой патруль обязан задержать человека без документов». «Предлагаешь остановиться в Дорогобуже?» — спросил антимаг. Об этом не может быть и речи, запротестовала Лада. Хорошо. Езжайте сами, только ма... дайте мне ещё немного времени. Тваримир спешился. Он достал дорожный письменный набор и начал что-то быстро писать. Когда закончил, передал бумагу Ладе. Это для Данила. Передам. Она спрятала сложенный в четверо лист в карман. А это тебе. Второй лист особыст протянул антимагу. Это подорожное. Многие из патрульных знают мою подпись, но Всё равно, будь на чеку. Что-то не нравится мне этот сбор. Шопот там предупредил сотник. Вскочив на коня, он вместе с Раскорём последовал за сослуживцами в город. Брат и сестра отправились дальше, пустив коней мелкой рысью. Как только они въехали в лес, мужчина свернул с дороги. Лада сначала сделала вид, что ожидает спутника, а потом пришпорила свою лошадку. Ей обязательно нужно было добраться до ельни Засветло. Чем раньше Данила узнает о проблемах супруги, тем выше шансы выручить её из беды. Въехав в город, Творимир сразу направил коня к представительству особого отряда. Можно было бы сначала пристроить лошадей в конюшни, но сопровождающие дали понять, что дело срочное, и о животных они позаботятся сами. В кабинет начальника по дорогобужу сотник вошел один, оставив рыскаря в приемной. Каково же было удивление, когда... «Творимир, рад тебя видеть!» В комнате его встретил глава всех особистов. «Приветствую, командир!» Гурьев непроизвольно вытянулся в струнку. Присаживайся. Сейчас чай принесут. А, э, прошу прощения. Я тут важных людей обещал Крашенову сопроводить. Не беспокойся. Их проводят. С некоторым нажимом в голосе заметил начальник. Садись, давай. А, э, понял. Тваримир присел за стол, сообразив, что разговор предстоит серьёзный. Доклад о моей поездке в Москвию. Когда должен быть готов? Хм, успеешь ещё. Отмахнулся Святозар. Ты с первого оповедай черкасский не пытался к себе переманить. Меня и наших людей нет, почти не задумываясь ответил сотник. Хм, ну да. Раз у него среди моих денщиков человек нашёлся, зачем ему другие? задумчиво произнёс командир осабистов. Вот ведь стервицы. А, у черкасского ресурсов больше. Принялся оправдывать проколы начальника Тваримир. И ресурсы те ни друг друга за чубы таскают, а делами занимается. Начальник намекнул на противостояние Гурьева с Путиславом. Тот, уверовав, что начальник при смерти решил оперативно занять его место. Я здесь никаким боком, командир. Сама шалел, когда Путислав принялся мне палки в колёса вставать. Скажешь, что же? Никаким. Если бы ты больше делами отряда занимался, а не на побегушках у Данила служил. Твори мир Гурьев. Никогда и ни у кого на побегушках не был и не будет, повысил голос сотник. А в Москвию я отправился, потому что долг службы позвал. Ха, баб сопровождать? Ежели за этими бабами следуют диверсанты шведского короля, а ты хоть одного из них изловил? Нет, зато сам ни единойжды мог к працам отправиться. Жизни лишиться хитрово чуть, промолвил Светозар. Совсем другое дело умелого супротивника в своего перековать. А, командир, "Ты сейчас о чём?" Тваримир сразу заподозрил, что в их непростом разговоре начальник явно преследует некую личную цель, однако до сих пор не догадался, какую именно. "А, а вот и чай поспел." Заулыбался Светозар, когда в разгар нервной беседы принесли самовар. "Люблю грешным делом себя о баранками побаловать." Следующие 10 минут они просто пили чай с маковыми баранками. От Ты рядом с Крашенским боярином ошивался несколько дней. Немало времени убил среди его ближников. Что о нём сказать можешь? Наконец заговорил Светозар. А, а Даниил? Вопрос немного удивил, но сотник не особо задержался с ответом. Ну, могу сказать, ежели б не он, не знаю, что со Смоленской республикой сотворил бы один полусумасшедший друид. А А друидет, ты мне отдельный доклад составишь, а то я лишь отголоски той схватки слышал, до да последствий видел. А сейчас скажи, имеется ли у Данилы та струнка, на которой сыграть можно, дабы вразумить паренька, ежели он вдруг решит дров наломать. А, а что? Уже были попытки? Твой Данила Давиче с гномами крепко не поладил. Так что напужал тагура. А этот тип, со страху может много крови нам попортить. «Ну, наверняка гномы сами дали веский повод с ним не ладить», — уверенно высказался Творимир. «Ха, куда уж весами? Едва не отправили парня к праотцам». «И что? Он должен это терпеть?» «Ха, а ты сам как думаешь?» Сотник потратил несколько секунд на размышления, потом ответил. «Он должен поступать так, как выгодно республике, но при этом и собственное лицо не потерять. Вот». Согласный кивнул глава осамистов. Сперва интересы республики, а потом уже собственные. Или ж в том случае, ежели они не идут в разрез с главным. Я это к чему веду? Святозар внимательно посмотрел на собеседника. А до меня слухи дошли, что у лады объявился некий брат, служивший ранее османам. Это правда? Да, ответил Тваримир. Поворот в разговоре был ожидаемым, наверняка. Стоило нам перейти границу, тут же нашлись добрые люди и послали весточку начальнику. Подумал он: "А ты в курсе, что османы снюхались со шведами? Слышал кое-что. И вот мне кажется, что этот родственничок, он ведь теперь в Крашение может оказаться рядом с Данилой, чтобы в нужный момент нанести удар". Сотник собирался сначала возразить начальнику, но в последний момент сам себя остановил. Явно эту идею командиру подкинул хитрый лис черкасский. Хочет заполучить ценного специалиста себе, для чего здесь старается создать тому невыносимые условия. И как мне переубедить Витазара? Уж точно не делиться своими догадками. Думаешь, османы настолько умны, что вызнали о брате, о котором лады и сама не знала, пока не увидела? Врага недооценивать нельзя. А. А Вацам они пожертвовали целой своей диверсионной группой только для того, чтобы угодить шведскому королю? Хм, сомнительно. Мы же не знаем все их далеко идущие планы. В голосе командира не звучало прежней уверенности. Хм, стоит этому брату хоть как-то навредить Даниилу, и все планы закончатся. Святозар выдержал минутную паузу в разговоре, вздохнул и сказал: "Мне бы очень хотелось хм переговорить с этим человеком. Я приказал взять его в ельни". Значит, там он не появится, произнёс сотник. А если кто-то по дороге нападёт на ладу, задумчиво произнёс командир особิстов. Хм, будет слишком много жертв среди ни в чём не повинных людей, Светозар. И вообще, я не совсем понимаю, зачем нужно было меня отзывать. Следуя рядом, я бы больше узнал об этом человеке. Вообще-то, вопросы задаю я. Ты в своих странствиях ещё не забыл, кто чей начальник? Но на этот раз так и быть, отвечу. Дело в том, что практически все, кто долго находился рядом с Данилой, попадают под его влияние. Взять того же Элриона. Думаешь, он служит особому отряду? Хм, нет, он предан Крашенскому боярину. Да возьми Любову из его окружения, каждый, не задумываясь, отдаст свою жизнь за боярина. Даже не знаю, как это объяснить. Магия какая-то. А, да причём тут магия? Просто Данила сам живёт ради своих людей и готов умереть за любого из них. И за тебя тоже? задал неожиданный вопрос начальник. Я не вхожу в число его друзей, командир. К тому же, у меня с Бояриным было несколько неприятных стычек. И всё же ты согласен выполнить любое его поручение? Не любое, только то, которое будет полезно для республики, ответил сотник и поспешил добавить. И я точно знаю, захват брата Лады ничего хорошего нам не принесёт. Ладно, я тебя услышал. «Разберемся». «Могу я отправляться в Крашен?» «Нет. Пока не составишь подробный отчет о своей поездке, считай себя под домашним арестом». «А как же Лада и ее брат?» «Они теперь не твоя забота. Да ельни их проводят, а там посмотрим. В любом случае ссориться с Данилой из-за чужака я не собираюсь». Светозар вызвал Денчика в кабинет и отдал приказ. «Проводи сотника в комнату и обеспечь письменными принадлежностями. И проследи, чтобы ему никто не мешал». Бой сделан, бодро отreportровал вошедший. Светозар остался в кабинете один. Открыл ящик стола и достал оттуда смятый клочок бумаги, на котором была написана всего одна строчка: "Брат Лады, очень подозрительный тип. Присмотреть к нему". Сообщение сегодня утром командиру особьстов досталось из конверта, на котором значилось только имя Святозару. Конверт подобрал один из бойцов особого отряда по дороге на службу. После соответствующей проверки послание оно легло на стол адресату. Мм, неужели черкасскому известно обо всём, что у нас происходит? Откуда он знал, что я сейчас в Дорогобуже? Сколько же его людей в моём особом отряде? Командир особьстов считал что лишь одной службе под силу провернуть подобные операции на Смоленщине, особенно после того, как сюда были направлены два полка из Москвы. Однако переговорить с этим Яхманом с глазу на глаз было бы не лишним, произнёс он слух и достал чистый лист бумаги, чтобы составить послание в Ельню.